Глава четвертая. Сила быть завоеванной. Во что играем? Теперь мы подходим к самому интересному. У тебя уже все в порядке с самооценкой, и ты знаешь свои достоинства. Ты чудесный человек, и заслуживаешь столь же чудесного мужчину. И не смей соглашаться на меньшее, помни, ты этого достойна. Кроме того, у тебя есть киска. С чего идти на уступки? Даже не думай. Никогда не соглашайся на меньшее. С этого момента возьми привычку повторять про себя «я особенная», и любой мужчина будет счастлив находиться рядом со мной. Если сомневаешься, произноси эту фразу про себя каждый день, пока не поверишь. Здесь нужна капелька здорового эгоизма. Мужчина, который тебя завоюет, считай, сорвет джекпот. Да, ты настолько особенная, и это чистая правда. Другой такой в мире нет, ты единственная и неповторимая. Твой жизненный путь, характер, внешность, достижения, чувство юмора – все уникально. А раз ты такая уникальная, любой мужчина, заинтересовавшийся тобой, должен хорошенько потрудиться и доказать, что заслуживает твоего внимания и времени. Он в прямом смысле слова должен тебя завоевать. С этого момента смотри на себя, как на приз, который нужно выиграть. Множество мужчин будет соревноваться в игре под названием «Добиться твоей любви» и выиграет самый лучший. Чтобы победить, он должен пройти все испытания, выполнить все, что ты потребуешь. Какой приз? Помни, время и внимание игрокам, но только победителю – любовь и уважение. Теперь ты умеешь контролировать эмоции и не спешишь влюбляться. Теперь ты можешь не растрачивать свои чувства на тех, кто этого не достоин. Ты впустишь мужчину в свое сердце, когда поймешь, что перед тобой стопроцентный победитель. Итак, что ты хочешь от него? Подумай над этим хорошенько, какого мужчину ты допустишь к испытаниям. Самое главное, что нужно участнику игры, чтобы стать победителем? Выпиши 10 требований. Составляя этот список, как можно четче представь мужчину своей мечты. Если бы ты могла создать идеального парня, какими качествами ты бы его наделила? Мужчина должен соответствовать этим 10 критериям. И только при таком условии ты позволишь себе чувства к нему. Будь реалисткой, не предъявляя таких требований, которым не сможет отвечать ни один парень в мире. Можешь включить в список пожелания относительно внешности. Вот примеры вполне разумных требований: Честный, надежный, приятной наружности, образованный, высокий, щедрый, с хорошим чувством юмора, нормальная работа, машина, свое жилье, подтянутый, добрый, будет хорошим отцом. Качества могут быть самые разные. У каждой женщины свой список. Например, если тебе 18. Наверное, ты не ожидаешь, что у потенциального кавалера будет собственное жилье. Но если тебе 35, скорее всего, этот пункт ты укажешь. Положим, так случилось, что мужчины часто тебе лгали. Значит, главным пунктом твоего списка будет честность. Каждый из нас хочет от мужчины что-то свое. Некоторые встречаются только с высокими парнями, а для других рост совершенно не важен. Этот список должен отражать то, что хочешь ты. Если у тебя наберется 25 пунктов, нужно будет урезать их до горячей десятки. Таким образом, ты узнаешь, что для тебя важнее всего. Когда определишься со своими требованиями, отличить победителей от проигравших в состязании и добиться твоей любви окажется проще простого. Если мужчина не подпадает под большинство критериев, особенно самых важных, отпусти его. Даже если он тебе очень нравится. Я знаю, это порой непросто, но помни, ты должна контролировать свои эмоции. Если парень не отвечает хотя бы половине требований, его нельзя даже к соревнованиям допускать. Это значит, он тебе не подходит. Забудь о нем. Вычеркни из записной книжки и переходи к следующему. Не трать время на тех, кто этого не заслуживает. Иметь высокие стандарты и уметь себя ценить необходимо потому, что мужчинам нравится погоня за добычей. Они обожают эту игру. Они хотят состязаться за твою любовь. Их заводят азарт охоты. Помни об этом. Даже если ты ненавидишь идиотские игры, такова уж сущность мужского мышления. Это и есть процесс ухаживания. Они хотят ухаживать и добиваться. Дай им такую возможность. Если мужчине нелегко тебя завоевать, значит, ты для него строптивая киска. Ничто так не нравится мужчине, как строптивая киска. Если ты уверена в себе, то без проблем заставишь мужчину потрудиться ради награды, твоего времени и внимания. Таким образом, ты становишься одной из женщин, расположение которых нелегко добиться. Теперь мужчины видят в тебе непокоренную вершину, и это заставляет их кровь бурлить. Ты больше не кажешься им легкой мишенью, подстилкой или девушкой, которой отчаянно не хватает любви и внимания. В их глазах ты теперь зрелая женщина, знающая себе цену и ищущая хорошего мужчину. А такая требует, чтобы ее потенциальные ухажеры приложили усилия. Теперь кто-то из кандидатов уйдет, а кто-то вступит в состязание. Если мужчина уйдет, значит он хотел не любви, а секса. Те, кто останется попытать счастья, действительно интересуются тобой. И да, начнется игра. Кто победит? Здесь все зависит от тебя и никак иначе. Поздравляю, ты полностью контролируешь ситуацию. Помни, поспешишь, людей насмешишь. Раньше ты отдавала свою любовь, сердце, киску, не задумываясь. И мужчинам с тобой было слишком просто. Потому-то они теряли интерес. Выиграть ничего не стоит, нет причин оставаться. Нет причин быть честным, верным, добрым, отзывчивым и заботливым. Приз завоеван, можно отправляться навстречу новым приключениям. Если ты не осознаешь этого факта, мужчины снова и снова будут причинять тебе боль. Но с того самого дня, как ты усложнишь им задачу и заставишь бороться за твое расположение, они начнут добиваться тебя, уважать и терпеливо ждать твоей любви. Не каждый мужчина на это согласится, но ты уже знаешь почему. На самом деле, такому ты как личность была неинтересна. Не принимай на свой счет, забудь этого неудачника и переходи к следующему парню. Мужчины как автобус. Один уйдет, другой подкатит через 15 минут. А чуть позже я расскажу, как заставить мужчин выстраиваться в очередь ради свидания с тобой. Так что не переживай о том, где искать всех этих потенциальных кавалеров. Проигравших отшвыривай. Это весело. Будь готова к тому, что мужчин придется отвергать, притом частенько. Ты не наткнешься на парня своей мечты с первой или второй попытки. Но если не проявишь терпение и останешься с тем, кто подвернется под руку, то никогда не найдешь настоящего победителя. На деле приходится отсеивать многих лузеров, чтобы в итоге встретить своего единственного. Я встречалась, встречалась, а не спала, не надо путать, примерно с двадцатью парнями в течение трех лет, прежде чем познакомилась с будущим мужем. Если бы я осталась первым же, кто заставил меня улыбнуться, то никогда не встретила бы мужчину моей мечты. Так что наслаждайся, оставляя неудачников позади. Этот процесс не обязательно должен изнурять и ввергать в уныние, все это большая игра, поэтому веселись по полной. Порой мы сами путаем себе карты. Один просчет, и он выбывает из игры. Пора дать шанс следующему кандидату. Именно тут многие женщины все портят. Мы цепляемся за этого парня. У нас как будто шоры на глазах. Мы сосредотачиваемся на нем и внезапно забываем о главной задаче. Это огромная ошибка. Нужно перестать ее повторять. Пока ты свободна. Всегда встречайся с двумя, тремя, даже четырьмя парнями одновременно. Ни один из них пока не стал твоим парнем. Ни с одним ты не спишь. Ты просто ходишь с ними на свидание. Если ты свободна, то имеешь право и даже должна ходить на свидание с кем захочешь. Я настоятельно рекомендую одиноким женщинам параллельно встречаться по крайней мере с двумя потенциальными кавалерами. Это необходимо по ряду причин. Когда вокруг тебя несколько мужчин, ты не зацикливаешься на ком-то одном. Это также помогает двигаться дальше, если парень, который тебе очень нравится, не отвечает взаимностью. Кроме того, это способствует развитию силы активности, глава 8. А еще прибавляет уверенности и укрепляет позицию при общении с мужчинами, потому что у тебя всегда есть запасной аэродром, а то и не один. И вообще, игра добиться твоей любви была бы ужасно скучной, если бы в ней участвовал всего один соискатель. Мужчина, как кастрюля на плите. Сколько кастрюль можно поставить на огонь одновременно? С этого момента я хочу, чтобы ты смотрела на мужчин в твоей жизни, как на кастрюле на плите. У тебя четыре конфорки. Это четыре свободных места для мужчин. Если сейчас ты не можешь справиться сразу с четырьмя, предположим, что пока у твоей плиты только две или три комфорки. Активно встречаясь с парнями, ты увидишь, что кто-то тебе очень нравится, а кто-то не особенно. Не каждому кандидату ты почувствуешь сильное сексуальное влечение. Будут и принцы, и парни попроще. Поэтому те, которые тебе больше нравятся, займут почетное место на ближних комфорках и получат больше внимания. Соответственно, те парни, что тебе не так симпатичны, окажутся на дальних и получат меньше внимания. Но в любом случае они будут под рукой, когда понадобятся. Так что если кто-то из фаворитов гонки начнет выпендриваться или бесить тебя, передвинь его подальше, а на его место поставь другого. Можно заменить его парнем с дальней комфорки или же совершенно новым мужчиной. Искусство управляться сразу с несколькими парнями освоить непросто. Поверь мне, это требует определенного навыка. Путаешь имена, мужчины обижаются, голова идет кругом. Для начала попробуй параллельно встречаться с двумя парнями. Потом постепенно дойдешь до трех или четырех. Не обязательно, чтобы у каждого из них были задатки потенциального спутника. Один может быть многообещающим кандидатом, второй папиком, третий другом для секса. Может быть так, что двое запасных, а двое тебе действительно нравятся. Сочетания и варианты полностью зависят от тебя. Проверь, сколькими ты сможешь вертеть одновременно. Это весело. Мужчины с нами поступают точно так же. Не нужно переживать по этому поводу. Если ты свободна, то имеешь право ходить на свидание с кем захочешь. Ты никому ничего не должна. Если играешь честно и ни с кем не состоишь в серьезных отношениях, то есть никому не изменяешь, то с какой стати ты должна переживать из-за того, что ходишь на свидание с несколькими мужчинами? Выброси это из головы. И естественно, мужчины не должны об этом знать. Если придется, говори уклончиво. Кандидаты должны оставаться в неведении. Если возникнет такой вопрос, просто скажи, у меня сейчас нет мужчины, и мне нравится моя свобода. Пока что я просто хожу на свидание и не ищу серьезных отношений. И закрой тему. Не распространяйся. Помни, мужчины терпеть не могут слышать о наших отношениях с другими. А если парень с дальней комфортки будет требовать от тебя чего-то более серьезного, можешь сказать, «Я же говорила, мне нравится быть свободной, и сейчас я не хочу отношений». Это самое веселое, когда ты свободна. Наслаждайся, отвергая мужчин. Наслаждайся возможностью выбрать и побыть придирчивой. В мире множество мужчин. Наслаждайся свиданиями с каждым из них. Главное, не цепляйся за кого-то одного. Стоит тебе зациклиться на одном парне, пиши пропало. Будь осторожна. Не трать время на лузеров. Тех, кто хочет тобой воспользоваться, и тех, кто стремится причинить тебе боль. Не надо сидеть сложа руки и ждать, что идеальный мужчина появится сам, будто по волшебству. Не надо наивно полагать, что твой нынешний козлина превратится в идеального мужчину. Уж этого никогда не случится. Так что вперед, начинай развлекаться. Не надо подходить к свиданиям так уж серьезно. Это всего лишь игра, и игры придуманы для развлечения. Знакомься и общайся с разными мужчинами. Не стесняйся получать удовольствие от свиданий с несколькими парнями. Не бойся бросать их, если они тебе не подходят. Мужчины так делают постоянно и не испытывают ни малейших угрызений совести по этому поводу. Так почему же мы должны переживать? Молодость с ее отсутствием обязательств дается только раз, так что наслаждайся этим периодом своей жизни. Однажды ты найдешь своего единственного, выйдешь замуж и настроишься на верность до гроба. Тогда тебе взгрустнется, что ты не так уж и отрывалась, когда была возможность. Поэтому не надо переживать о том, как бы найти своего единственного. Наслаждайся общением с мужчинами, которые рядом с тобой сейчас. Потому что именно тогда, когда не ищешь любви, она обычно и сваливается, как снег, на голову. Не забывай о разнообразии. Встречайся с разными мужчинами. Если обычно ходишь на свидания только с молодыми, Попробуй закрутить с мужчиной постарше для разнообразия. Если обычно выбираешь плохишений формалов, дай шанс застегнутому на все пуговицы парню из престижного вуза. Если, как правило, предпочитаешь офисных служащих, найди себе работягу. Попробуй всего по чуть-чуть. Развлекайся!